Шесть. А я помню. Афина. Сколько сглатываю вашему сыну? Уточняю. Стараюсь, чтобы голос не дрожал так заметно, но дается мне это с большим трудом. Восемь. Учится во втором классе. Лариса Ивановна вам разве не говорила? выгибает бровь михаил глядя на меня с подозрением, мне кажется или информация о ребенке вас будто удивляет вы же не для меня устраиваете няней с сарказмом усмехается он это отрезвляет прямо как хлесткая пощечина крестная говорила, но как Мишу узнала в югой даже собственное имя из головы вынесло не то что рассказы лариса ивановны Однако я отрицательно мотаю головой, давая понять собеседнику, будь то в самом деле ничего не знаю о ребенке, и чтобы не выглядеть полоумной. Михаил вкратце повторяет информацию о сыне. Сын. Семь лет назад у Миши был сын. Была любимая женщина, и она родила ему ребенка. Осознание этого выбивает из колеи который старалась держаться с момента, как увидела Мишу. «Михаила!» Обратно вернуться в колею сложно. Тем более тогда, когда он так смотрит. Мне в лицо, на шубу, волосы, ногти мои на пальцах. Снова на шубу. Быстро, как молния. Остро, как лезвие. Оценивающе, с насмешкой. Но даже в этом взгляде я узнаю знакомые черты. Спустя семь лет я вижу знакомые черты буквально во всем. Как он щурится и как этот прищур рождает морщинки вокруг его серо-голубых глаз. Знакомый цвет волос. Линия лица, которая стала мужественнее, взрослее, серьезнее. Хотя уж куда более. В нем и семь лет назад не было ничего мягкого компромиссного он был непробиваемым металлическим щитом, а я все равно умудрилась влюбиться доверчивая девятнадцатьятнадцати летняя девчонка влюбилась в мужчину у которого оказывается был сын семья мои ладони становятся влажными внутри все холодеет сейчас Я даже рада, что он меня не узнал. Сейчас я хотя бы понимаю, почему семь лет назад он исчез из моей жизни без предупреждения и не попрощавшись. Я вас поняла, произношу ровно, насколько это возможно. О том, что мой голос проваливается, догадываюсь только я. Ведь мужчина, сидящий напротив меня, не узнает и его. Я помню его голос, тембр, звучание. Оказывается, помню. По телефону не узнала, хоть и царапнуло что-то внутри. А сейчас вся картинка сложилась. Ну, раз мы все прояснили, тогда перейдем к делу. Его тон сдержанный и безупречно сочетается с внешним видом. Костюм, рубашка, галстук. Семь лет назад я ни разу не видела его таким деловым, но я знала, что он очень занятой, очень важный, серьезный. Он казался мне недосягаемым, взрослым настолько, что рядом с ним я себя чувствовала несмышленым ребенком. Он смотрел на меня так, со снисхождением, и сегодня у него есть все шансы заставить чувствовать меня так же но я научилась быть взрослой и самостоятельной. Ведь кроме как на себя, мне и положиться не на кого. Слава отказывается делать домашнее задание на продленке, а у меня совершенно нет ни времени, ни желания сидеть с ним за уроками по вечерам. Продолжает Миша. Я слушаю его через слово, просто рассматриваю как мужчину. Широкие плечи, волевой подбородок, Аккуратная щетина, Внимательные глубокие глаза. Мы с сыном живем вдвоем, А я очень много работаю. Я знаю. Крестная сказала, Что мальчику в ее классе Нужна помощь. Что предложила меня в качестве няни Родителю, Михаилу. Сколько в мире мужчин С таким именем? У меня в тот момент Ничего не екнуло, даже при том, что мой первый мужчина, которому я доверилась, был Михаилом. Просто большим, надежным, как мне казалось, Мишей. Если бы я знала, что Михаил окажется тем самым надежным Мишей, меня бы здесь не было. Сыну необходим человек, который бы помогал ему с домашней работой и следил за его оценками в школе вместо меня. Я делаю вид, что внимательно слушаю. Я слушаю и заставляю себя не реагировать на вращающиеся в голове вопросы. Почему он живет с ребенком один? Где мама мальчика и прочее? Я блокирую эти вопросы, ведь ответы на них – слишком личная информация, которая мне ни к чему. На эту работу я не соглашусь. Наверное, к лучшему – что он не узнал меня. Семь лет назад я была угловатой, корявой девчонкой с короткой стрижкой, выкрашенными в блонд волосами, в джинсах и безразмерных худи бежевых оттенков. А я бы... Я бы все равно его узнала, даже если бы он явился в эту пекарню в розовом парике и на каблуках. Ну и хорошо пусть и не вспоминает. И я тоже не хочу ничего вспоминать, потому что, судя по всему, семь лет назад наши отношения казались чем-то глубоким, настоящим, серьезным исключительно мне. Взять под контроль школьные чаты, электронный дневник и коммуникацию с Ларисой ивановной чтобы впредь она беспокоила меня только по адски неотложной необходимости. Михаил подается корпусом вперед через стол, переплетая в замок пальцы, на которые роняю короткий взгляд. Я вижу вашу работу так. Вы забираете Славу с продленки в шесть, отводите домой, занимаетесь уроками примерно до девяти, дальше свободны. Ну и до шести вы, соответственно, свободны тоже. В случае, если мне потребуется уехать в командировку или возникнет необходимость выйти на работу в выходной, я готов выслушать ваши условия. Но хочу сразу уточнить, чтобы вы не пугались. Подобное будет происходить нечасто. Что касается основной оплаты... Михаил задумывается, постукивая большими пальцами друг от друга. «Я не в курсе местных расценок», да и вообще всего, — произносит слегка растерянно. Воспользовавшись его заминкой, решаю закончить эту мучительную для меня встречу. Ведь соглашаться на эту работу я все равно не планирую. Вы хотите, чтобы я три часа по будням просто делала с вашим ребенком домашнюю работу? Так? — уточняю. — Да, — кивает Михаил. — И чаты ичат ты рассеянно глажу столешницу михаил сколько бы вы не решили мне платить вряд ли это так уж много за три часа а значит мне лучше не увольняться чего я и так признаться очень не хотела я не набиваю себе цену не подумайте но в детском центре все занятия как раз вечером мне пришлось бы полностью перекроить график кому-то из моих детей Было бы неудобно, и я закусываю изнутри щеку. В общем, извините за беспокойство, но я, пожалуй, откажусь. С трудом заставив себя растянуть онемевшие губы в вежливой улыбке, я поправляю ремешок сумки на плече, готовясь встать и уйти. Михаил смотрит на меня из-под лобья, раздраженно и хмуро. Будь то я ему... Нож к горлу представляю а не стараюсь поскорее свернуть нашу неожиданную встречу. Девяносто тысяч в месяц заставят вас передумать. И из центра увольняться совершенно не обязательно. Только с графиком разберитесь. Мне безразлично, чем вы занимаетесь до шести. Бросает мне в лицо предложение, словно карты на стол. Девяносто тысяч? Я чуть не выпрыгиваю из шубы. — Девяносто тысяч в месяц за три часа работы в день? — Что, мало? — уточняет Михаил, видимо, заметив мою упавшую на стол челюсть и расценив шок на моем лице по-своему. — Я не в силах челюсть подобрать, потому что... о господи «Девяносто тысяч!» «Да мне в моем образовательно-развивающем центре нужно работать круглосуточно в течение пары месяцев, чтобы заработать такие деньги!» «Под шубой мне становится жарко. Пульс учащается. Девяносто тысяч! Это большие! Для меня!» Это огромные деньги и решение многих проблем. Михаил снова делает круг глазами по моему лицу. Ждет ответа, пока я борюсь сама с собой. Девяносто тысяч. Он меня не помнит, а я умею становиться глухой, слепой, немой, беспамятной, когда нужно. Я научилась. Откашлившись, хрипло произношу, — Нет, меня вполне устраивает. — Отлично, — усмехается. — Тогда давайте я познакомлю вас с сыном.